Глава 5. Пещера медведя. Белку разбудили крики воронья. Птицы слетели со всея круги, от хриплого грая звенело в ушах. Выглянув из шолаша, девочка увидела огромную стаю, кружившую меж тонких струек дыма, что не ищут поживиться в селении ничем. Запасы еды сгорели и ни одного мёртвого тела. Но птицы продолжали кричать на все голоса, созывая товарок посмотреть на диковинные зрелища. Ночь Белка провела на окраине леса в наспех и сделанном шалаше. Девочка не стала разводить костер, свернула с калачиком под оленей шкурой и тут же уснула. Но сон не принес ни отдыха, ни забытия, ни покоя. Белка ворочалась под тяжелой шкурой, задыхалась... И в то же время не могла заставить себя открыть глаза. В голове теснились странные видения. Огонь и дым. Люди в чёрных шкурах и с чёрными лицами плясали вокруг освежёванной туши медведя. Огромные блестящие птицы, похожие на аистов, рвали на куски чьё-то тело. Старый Ольф грозил ей кулаком и кричал, но белка не смогла разобрать ни слова. Девочка проснулась мокрой от пота. Знахарь учил её читать знаки, скрытые в сновидениях. Однако справиться с такими кошмарами белке оказалось не по силам. Стоило подумать о ночных видениях, и её начало бить дрожь. С каждым вдохом нового дня страхи отступали, прячась в самых тёмных и потаённых уголках головы до следующей ночи. Еёжес от холода белка выбралась из шелоша. Над рекой поднимался туман, белое марево, такое густое, что не видно противоположного берега. В тумане скользили зыбкие тени, словно за белой стеной двигались огромные неведомые ей создания. Существовали ли они или нет, до белки им не было дела. Щупальца тумана таяли уже в десятке шагов от реки. На дно из жердей шалаша устроилась тощая ворона. Перья блестели от бисеринок росы. Завидев белку, птица возмущенно крикнула и, хлопая крыльями, отлетела к селению. Белка проследила за ней взглядом. Возвращаться в селение ей не хотелось, но придется. Белка готовилась к жизни в лесу, и кое-какие запасы у нее имелись. Но Олф сказал... Она должна отправиться следом за чудовищными птицами. Кто знает, как далеко заведет дорога и что ей встретится в пути. Одного каменного ножа мало. Нужно копье, надежное и крепкое, и к нему пара наконечников, чтобы не делать их по дороге. Костяные иглы, нити из лосиных сухожилий, снасти, лечебные травы, вещей хватало. Не помешало бы запасти с едой Но белка сомневалась, что после пожара и налёта птиц в селении что-нибудь осталось. Белка перекусила остатками сушёного мяса, жадно вгрызаясь в полоски оленины. Мясо было старым, безвкусным и твёрдым как камень. Приходилось подолгу его жевать, прежде чем проглотить. Ничто не тренирует выдержку лучше куска сушёной оленины. Остатки pemmican Белка решила приберечь. Девочка терпеть не могла его прогорклый вкус, но в пути лучше еды не сыщешь. Тщательно высушенное и измельчённое мясо, смешивавшееся с салом и толчёнными ягодами ирги, черники и клюквы, долго держали под прессом из тяжёлых камней и в результате получали продукт не только питательный, но и лёгкий и занимающий мало места. одного тёмно-коричневого бруска взрослому охотнику хватало на неделю времени на сборы ушло немного обшарив селение белка собрала всё, что могло пригодиться сложила в заплечный мешок и ушла не оборачиваясь вороны ехидно кричали ей вслед до священной пещеры белка добралась к закату Весь день она шла неприметными лесными тропинками, и чем дальше она уходила от селения, тем легче становился шаг. Белка полной груди вдыхала терпкий лесной воздух. Голова кружилась от запахов свежей хвои, смолы и сырого мха, и казалось, эти запахи смывают гарь и копоть, принесённые из селения. А вместе с ними смывается страх и гнетущее чувство потери. от которого хотелось расплакаться в голос. Потому что стоило спозади Белка старалась не думать. По всему лесу лежали чёрные и охристо-рыжие валуны, покрытые трещинами и пятнами разноцветного мха. Большинство не больше хижины Кая, но встречались и камни выше самых высоких деревьев. Такие уже не обойти. Приходилось карабкаться, цепляясь за трещины и корни крошечных сосенок. То и дело девочка выходила к небольшим озерам с гладкой и темной водой. Каи и я верили, что волны и озера — следы великой древней охоты. Когда-то их предки, которые, само собой, были великанами, погнались за белым оленем с рогами, задевающими солнце. Но лень бежал быстро, и предки не могли его догнать. Тогда они стали вырывать из сердца земли камни и швырять их вслед зверю. Там, где эти камни упали, они лежат до сих пор. Если присмотреться, на каждом можно найти вмятины от гигантских пальцев. А там, откуда камни доставали, появились озера. В одном из них белка поймала небольшую щуку. Рыбу она съела на ходу, сплевывая мелкие косточки. Белка вскарабкалась на вершину очередного волна. Глянула вниз и остановилась. Священный холм был невысоким и полукруглым, как половинка ореха. Земля в этом месте вспучилась на рыбом. Густой ельник на склонах скрывал вход в пещеру, но белка знала, где искать. Пещера представляла собой просто трещину в земле. будто какой-то великан вонзил в бок холма нож, а рана так и не затянулась. Прямо над входом стояли столбы из грубо отесанного камня, две огромные плиты, поверх которых лежала третья. Откуда взялись эти столбы, не знал никто. Олф рассказывал, что они стояли еще в те времена, когда мать Аэйла только привела Кая на эти земли. Раз так, Значит, поставили их не люди, а чудовища, которые жили здесь в незапамятные времена. Чудовища, которые с приходом людей ушли глубоко под землю, но иногда тёмными ночами ещё выползают на поверхность. Белка почувствовала тянущий из пещеры холодный ветер. Запах был сырой и липкий, как от промёрзлой глины. Заходящее солнце красило макушки деревьев оранжевым светом. Вершина холма вспыхнула, залитая небесным огнём, однако склон и вход в пещеру остался в тени. От одной мысли о том, что нужно спускаться туда ночью, белка стало не по себе. Но и ждать до утра рядом с пещерой она не собиралась. Хватайся за ветки, белка стала спускаться по склону во луна. Ноги скользили, из-под макасин сыпались мелкие камни. Легкий неосторожный шаг мог обернуться падением, и их хорошо, если она сразу свернёт шею, лежать с переломанными ногами, дожидаясь, когда её найдут хищные звери, та ещё радость. Когда белка добралась до каменных столбов, совсем стемнело. Вблизи они казались куда больше, чем она думала. Молчаливые громады нависли над девочкой, грозили раздавить. От холодного ветра из пещеры спина и руки покрылись гусиной кожей. Этот ветер не походил на пронзительные ледяные ветры зимы. Те ветры продували до костей, несмотря на самую тёплую одежду, но были лёгкими и кристально чистыми. Они искрились и сверкали, как свежевыпавший снег на солнце. А этот же ветер медленный, тяжёлый, Он рывками пробивался через густой, как топленый жир, воздух. Белка сама себе показалась маленькой и жалкой. Захотела сбежать прочь от жуткого места. Но предки не посылают испытаний, которые не под силу человеку. Если они привели ее сюда, значит, она справится. Белка вошла в пещеру. Белка. Темнота объяла её, как огромный мохнатый зверь с мягкими лапами. Белка не видела ничего и только ругала себя за то, что не сделала факел. Она шла на ощупь, держась ближе к стене и выставив перед собой копьё. Из глубины пещеры не доносилось ни звука. Узкий проход тянулся около 20 шагов, постепенно поворачивая вправо. Впереди мерцало пятно света. Белка остановилась, всматриваясь в темноту. Сердце заколотилось быстрее, древко копья липло к ладоням. Ей не померещилось. Впереди действительно горел свет. Белка представила подземных чудищ, собравшихся у общего костра... Но этот свет не походил на дрожащие и живые отблески пламени. Тусклый, бледно-голубой, как светится в темноте гнилушка. Много, очень много гнилушек. Белка пошла дальше, ступая как можно тише и практически не дыша. Проход вывел к широкому круглому залу. Там и впрямь оказалось светло, не как днем ночью. А как в тусклых сумерках, но после абсолютной темноты свет разлизанул по глазам. Белка тыльной стороной ладони вытерла навернувшиеся слёзы. С потолка пещеры свисали бесчисленные нити, похожие на толстые паутинки, усеянные крупными каплями, как после дождя. Они плавно раскачивались. Именно они источали свет. Каждая нить совсем чуть-чуть, но их было много. Вокруг кружили белёсые пылинки. Белка не сразу поняла, что это насекомые, прилетевшие сюда, как ночные мотыльки летят на свет костра. Посреди зала возвышался постамент из крупных необработанных камней, пирамида высотой в человеческий рост. В её основании груды лежали черепа оленей, бизонов и лошадей, и зверья помельче: кабанов, волков и соблизубой кошки. Некоторые были очень старыми. Кость пожелтела и крошилась. Попадали сый кости неизвестных белки животных, даже череп огромной птицы с массивным клювом размером с голову человека. Белка подошла к пирамиде. На её вершине стояла крошечная фигурка, чем-то она напоминала поделки, которые в племени Кая вырезали из дерева или бивней мамонта. Детские игрушки, хоть ничьи талисманы. Маленькая фигурка медведя. Материал, из которого она была сделана, белки был незнаком. В призрачном свете нитей он переливался, как рыбья чешуя. У в белки перехватило дыхание. Это и есть истинный хранитель рода. Тот самый, которому она должна помочь найти детей. Фигурка не выглядела грозной или сильной, но девочка нутром почувствовала скрывающуюся в ней мощь. Дух хранителя рода был здесь, стоял прямо перед ней. В представлениях Кая о мире не существовала разницы между самим предметом и его изображением. Рисунок оленя на земле, дикая лошадь, вырезанная из кости, в равной степени были и живыми оленем и лошадью. Потому, глядя на таинственную фигурку медведя, Белка видела еще и живого зверя, Огромного и сильного. Видела пар, вырывающийся из ноздрей И оскаленные клыки. Хранитель рода ждал. Белка осторожно сняла фигурку с постамента. Казалось, стоит это сделать, И каменная пирамида рухнет, А следом за ней обрушится вся пещера. Но ничего не случилось. Белка не могла. Лишь безшумно колыхнулись светящиеся нити. Белка крепко сжала фигурку в кулаке. Она казалась холодной, как кусочек льда, но этот лёд не таял в горячей ладони, сам обжигал кожу. От неожиданности белка едва не выронила фигурку. "Я белка", сказала девочка, обращаясь к хранителю рода из племени Кая и рода медведя. Хранитель не ответил, но Белке показалось, что она ощутила его одобрение, порыв теплого ветра, ударивши в лицо. Осмелев, она продолжила. «Страшные птицы напали на наше селение и забрали твоих детей. Из рода я осталась одна, у меня нет имени. Но я помогу тебе найти твоих детей, а ты поможешь мне вернуться к моему роду, пройти испытание и получить имя». Белка замолчала. Зачем она это рассказывает? Хранитель рода был в селении, когда всё случилось, в виде тёмного столба. Он прекрасно знает, зачем она сюда пришла. Фигурка в руке стала холодной. Белка ощутила странное покалывание в кончиках пальцев, будто под кожей засуетилось множество крошечных и кусачих мравьёв. Белка сильнее стиснула кулак. И где-то на краю сознания Она услышала тихий шёпот, будто одновременно заговорило несколько человек, но с каждым мгновением голосов становилось всё больше. Они не пытались ей что-то сказать. Белка вообще не услышала ни единого связного слова, но шёпот нарастал. Голоса звучали ото всюду и в то же время исключительно внутри её головы. Перед глазами замелькали смутные видения и образы, ветер Хлопки кожистых крыльев, машкара, кружащая над рекой и серый диск луны. Белка попятилас. Духи злые тени убитых зверей, чьи кости лежат у подножья пирамиды. Они подловили её и забрались ей в голову. Напуганная и растерянная, она казалась для них лёгкой добычей. "Уходите", громко выдохнула белка. "Прочь отсюда. Прочь!" Вурл, хранитель рода, защити меня, помоги! Тишина вдруг обернулась громким писком и хлопаками. Они появились из ниоткуда, из самых глубин пещеры огромная туча летучих мышей. В зале разом стало темно. Белка вскрикнула и не услышала собственного голоса. Уходите прочь, прочь, прочь. Слово застучало в голове как удары камня о камень. Летучие мыши устремились к выходу, всем скопом налетая на стены и срывая светящиеся нити. На беду белка оказалась у них на пути. Не успела она выдохнуть, как одна из мышей с силой врезалась ей в грудь. Потом вторая и третья на белку словно обрушились удары крошечных мохнатых кулачков. Белка закричала, закрывая лицо ладонями. Фигурка выпала из пальцев, и голоса в голове стихли. Остался оглушительный писк летучих мышей и шелест их крыльев. Девочка упала на колени, закрывая голову руками. Всё закончилось внезапно. Мыши пронеслись над ней и исчезли, будто их и не было. Как брулящая волна, которая бежит по реке после обильных дождей. Выдох и вновь тишина. Лишь раскачивающиеся, светящиеся нити напоминали о том, что случилось. Однако прошло немало времени, прежде чем Белка решилась оглядеться. Она дрожала. Девочка несколько раз глубоко вдохнула, заставляя себя собраться. Но голоса в голове стихли, смутные видения отступили. Хранитель рода внял её просьбе и прогнал злых духов. Или Белка подняла фигурку медведя, повертела в пальцах Вновь чувство ей лёгкое покалывание, и вместе с ним в голове снова послышался тихий шёпот. Стоило отложить фигурку, голос исчезли. Белка прикусила губу. Звуки и видения это не какие-недухи, а летучие мыши. Их мысли и желания проникли ей в голову. А пытаясь от них избавиться, она выгнала мышей из пещеры. Но ведь люди не знают языка животных. Как же она смогла понимать мышей? Ей это открыл хранитель рода? Белка потянула себя за косичку, ту самую, в которую вплела прядь волос Аолфа. Если бы рядом был старый знахар, он бы рассказал и объяснил. Но Аолф отправился в земли предков, и никто не мог ей помочь. В дальнем конце пещеры послышался сухой стук, звук упавшего камня. Белка заметила длинную тень, метнувшуюся к стене. Человек. Разглядеть она не успела. Кто здесь? В глубине пещеры белка увидела узкий проход. Оттуда и вылетели летучие мыши. Куда он вёл, оставалось только догадываться. Может быть, к самому сердцу земли? В подземелье, населённое чудовищами, снова повеяло холодом. Кто здесь? повторила белка и не дождалась ответа. Она подняла небольшой камень и швырнула его в сторону прохода. Кто-то отскочил от стены и побежал вглубь тоннеля. Белка успела заметить вытянутое белое лицо, казавшееся почти прозрачным. Мик И темнота поглотила странное существо. Белка даже не успела понять, живой ли это человек или призрак. Дальше оставаться в пещере было нельзя. Что если существ не одно? Что если оно не забежало, а направилось за подмогой? Белка подняла фигурку медведя и спрятала её в одежде, а затем направилась к выходу, оглядываясь через шаг. Когда она выбралась из пещеры, окончательно стемнело. Но после мрака подземелье ночь показалась ей светлой. Над деревьями катилась желтая луна, задевая макушки елей. Белка жадно вдохнула свежий ночной воздух, не чета вязким ветрам пещеры. Быстрым шагом девочка пошла по узкой тропинке, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Но не успела белка пройти сотни шагов, послышался треск ломающихся советок, а следом порывистое и тяжёлое дыхание. Какой-то большой зверь ломился через чащу. Белка остановилась как вкопанная. Сперва она подумала, что это гигантский лось или дикий бык. Но в ту же мгновение зверь выбрался на тропу. Потянулся, отряхнувшись, и поднял тяжёлую лапастую голову. Грозный рык прокатился густым эхом. Медведь. Белка узнала его даже в темноте. Тот самый зверь, которому она уступила рыбу, спасая глупого тойка. Других таких медведей в округе не было, да и быть не могло. подобный хищник не потерпел бы соперников на своей территории. Огромный, чёрный с длинными лапами и короткой мордой. Вокруг окаскаленной пасти клубилось исскрящееся облачко пара. Если медведь набросится, шансов уцелеть нет. Её копьё против хищника всё равно что тростинка. Медведь переломит его одним ударом могучей лапы. А если развернуться и бежать, зверь догонит её в два счёта. Для любого хищника то, что убегает это добыча. Медведь нападать не спешил. Топтался на месте, переминая с ноги на ногу, длинные когти скребли по земле. Медведь фыркнул, приветствуя девочку. Неужели зверь узнал её? мысль уступила место более очевидной с ней же хранитель рода это и его приветствовал медведь белка нащупала в складках одежды холодную фигурку доброй тебе ночи вурл девочка склонила голову невидимые иглы кололи ладони белка вновь услышала несуществующий шёпот а в голове замелькали образы Шорох листвы под ногами и вкус сырой рыбы, терпкий запах добычи и азарт погони, тёплая кровь, толчками бьющая из разорванного горла. На этот раз у белки не возникло сомнений насчёт происхождения видений. Это были мысли медведя, но она переживала их как свои собственные. Быть может, подобное испытывал и старый Ольф, когда натянув безонию шкуру, танцевал заклинательный танец. После встречи на берегу медведь направился в лес, где ему повезло наткнуться на молодую косулю. Недолгой погони закончилась сильным ударом лапы, сломавшим косуле хребет. Набив живот, зверь завалился спать и лишь изредка поднимал голову, отгоняя от добычи лис. А затем Случилось нечто странное. Что-то подняло медведя и заставило бежать на пролом через лес. Белка зажмурилась, сосредоточиваясь на этом образе. «Зверь чего-то испугался?» Девочка тряхнула головой. «Нет, не медведь. Там был крик, зов о помощи от слабого неразумного детеныша. зов, которому медведь не мог сопротивляться. Её крик. Выходит, она сама привела сюда медведя. Призвала, когда испугавшись летучих мышей, попросила хранителя рода защитить её, и он явился в одном из своих живых воплощений. Ты пришёл, помочь мне, защитить меня. Медведь опустил голову. Маленькие круглые уши то и дело вздрагивали. Белка шагнула ему навстречу. Зверь не оскалился, не рычал, но не уходил. Ещё шаг. Белка не поняла, каким образом и четилась совсем близко к медведю. Один крошечный шажок, и зверь навис над ней. Девочка почувствовала горячее дыхание. Медведь наклонился, обнюхивая её руки и плечи. такой огромный, что дух захватывало. Голова белки целиком бы уместилась в чудовищной пасти. Он бы мог раскусить её как орех. Белка коснулась мохнатой морды кончиками пальцев. Мы найдём их, сказала белка. Найдём наш род. Ты ведь поможешь мне? Повернувшись к священной пещере, медведь хрипло заворчал: Белка обернулась, но не увидела ничего за сгущающейся тьмой. Лишь на мгновение ей померщалас вытянутая тень, метнувшаяся в сторону и скрывшаяся за деревьями. Холодный ветер взъерошил волосы. Пойдём, сказала белка. Мы должны идти. Вскинув капюшон на плечо и сжимая в кулаке фигурку хранителя рода, она зашагала по тропинке. Тяжело переваливаясь, медведь пошёл за ней следом.